Глава 1277 Попрание небес В этот момент естественные законы огня, земли и металла вспыхнули, породив немыслимое давление, которое накрыло все звездное небо. Йонаша в образе огромной кровавой руки, чьи пальцы уже почти сомкнулись вокруг Ван Була задрожал. Рука, казалось, заслонила собой звездное небо и весь мир, но неподалеку от Ван Була ее скорость неожиданно снизилась. В момент появления Дао Металла она и вовсе застыла на месте, не в силах продолжить атаку. Как будто между ней и Ван Буалэ возник невидимый глазу барьер. Пустота застыла, поэтому рука оказалась в непростой ситуации, и идти вперед и отступать было одинаково плохо. Юноша валом на скривился. Патриарх семьи Сэ вместе с двумя товарищами, погнавшимися за ним с центрального домена, прищурились. Они не стали приближаться, оставшись наблюдать за всем издалека, Однако глубоко внутри них клокотали эмоции, а их самих била мелкая дрожь. Их охватила дрожь не только от виду руки, в которую превратился юноша Валом, но и от внушающей ужас ауры Ван Буэлэ. От этой ауры весь мир каменный стелы стал содрогаться, словно не мог выдержать ее тяжести. Однако Ван Буэлла был абсолютно спокоен, его лицо не выражало эмоций, он слишком долго ждал этого дня. На западе полыхало бессмертное пламя, На севере высилась немыслимо высокая стела, на юге парилась серебряная монета, чья аура сотрясала саму Вселенную. Это было еще не все. В следующий миг Ван Баула с закрытыми глазами совсем тихо произнес четвертое слово ⁇ Вода ⁇ К востоку от Ван Баула возникла слеза. Она была совсем крошечной, но в момент ее появления во всем мире повысилась влажность, а следом пришло чувство неописуемой печали. Это повлияло на настроение всего живого. Все, культивирующие магический закон воды, реки, моря и все, что было связано с водой, забурлило. Сила Дао воды пришла в звездное небо и сгустилась в огромное размытое лицо. Непонятно, кому оно принадлежало, мужчине или женщине, ясно были видны только миряды водяных жгутиков, похожих на волосы. В уголках глаз этого загадочного лица поблескивали слезы. Дао воды заставило огромную руку сдрожать, а потом она стала рассеиваться, словно не могла выдержать такую мощь. Юноша внутри поменялся в лице. От осознания того, что его козырь ничего не мог сделать противнику, безумный блеск в его глазах стал еще явственней, а изо рта раздался то ли свист, то ли шипение. Исполинская рука искривилась и преобразилась в колопендру, насекомое с шипением набросилось на Ванбола. На сей раз ее аура оказалась даже более впечатляющей, чем раньше. Рвущаяся со свистом сквозь пустоту огромная скалопендра издали напоминала бритвенно острый меч со скалопендрой в виде сердечника. В результате трансформации юноше удалось предотвратить распад. Набрав скорость, он вновь помчался к ванбуле. Тот все еще стоял с закрытыми глазами, хотя ему совершенно не требовалось видеть противника. Сознание показывало ему все, что творилось вокруг. Сообразив, что к нему приближается меч, он произнес пятое слово: Дерево! Дао дерево являлось эссенцией Дао Ван Бола, его фундаментальным Дао, а также его истинным телом. Оно тут же заняло восток, запад, северо-юг, а также появилось в центре. Там, где он стоял, возникло огромное черное дерево, небо поменялось в цвете, звезды замерцали, немыслимая, необузданная сила заняла свое место в качестве истока. Во время всплеска энергии иллюзорное черное дерево стало реальным. Оно одновременно напоминало дощечку из черного дерева Ван Буоле и невероятно древний черный шип. Многовековая аура превосходила четыре других ауры, словно черное дерево существовало с самого начала времен вечность! Звездное небо захлестнуло глушительный рокот. юноша Валом издал пронзительный рев, достигший самых высоких небес. Скалопендра, превратившаяся в меч, вспыхнула багровым светом в попытке прикрыть свечение ван Буоле. Она продолжала рваться вперед в надежде поразить его. Бешено бьющиеся сердца всего живого, казалось, стучали в унисон. Дао пяти элементов было готово. Культивация ван заверглась подобно вулкану. Его культивация, казалось, достигла некого предела. Когда послышался треск, его аура Дао уже заполнила каждый уголок мира каменной Стеллы. Пять элементов, великая завершенность. Основа восьми наивысших Дао была полностью готова. Нынешний уровень культивации не имел значения для Ван Боула. Как человек без прошлого и будущего, живущий только сегодняшним, его больше не интересовали такие вещи. Остриё кроваво-красного меча оказалось зажатым между его указательным и средним пальцами. Стоило ему слегка напрячь руку, как по мечу прошла мощная вибрация, от пальцев Ван Боула по клинку побежали трещины, пока оружие с оглушительным треском не разбилось. Фрагменты меча превратились в части скалопендры, а потом распались на алый туман. Клубы утекли назад и собрались в юношу. Закашлившись кровью, бледный как мел паренек недоверчиво посмотрел на противника. Мгновением позже его вновь захлестнуло безумие. «Попрание небес! В этом мире не может появиться попирающий небеса! все таки ты не более, чем фрагмент души черного дерева! Хоть ты и пробудился, твоя связь с этим миром слишком крепка. Если его не станет, ты останешься без истока, без корня, «А значит, тебя ждёт смерть!» Во время этой речи юноша валом вскинул руки. С рокотом в пустоте позади него раскрылась алая воронка, в ней скрывалась пара глаз, которые медленно приоткрылись, хоть и веки приподнялись совсем немного, во взгляде сквозили холод и властность, словно всё, что он видел, было лишь иллюзией и просто не существовало. Этот извечный, старый, как само время взгляд, казалось, прибыл сюда из невообразимой дали. Все живое в мире каменные столы оцепенело, словно жизнь потеряла свою силу. Мир с оглушительным треском вновь стал покрываться трещинами, подобно хрупкой яичной скорлупе. Еще немного она разобьется, и всему придет конец. Все из-за полуоткрытых глаз воронки. Император, прошептал Ван Болла. Он неспешно поднялся. В окружении металла, воды, огня земли и невероятно огромного и могучего вода у дерева. Он сделал шаг вперед и резко рубанул рукой перед собой. В этот же миг звездное небо исказилось. Все было как будто обречено вспять. Звезды и вселенная исчезли. Вокруг теперь была лишь пустота. Это было не ядро мира каменной Стеллы, а его второй слой. В чем смысл? Это место обречено. Мир каменной Стеллы будет разрушен. Осколок души черного дерева. Интересно будет посмотреть, что ты теперь будешь делать. Юноша гомерически расхохотался. Глаза в воронке приоткрылись еще больше. В этот момент Ван Боле поднял голову. Пять элементов стали вращаться вокруг него, затуманивая его. Внезапно по что, прокатился голос. «Реинкарнация пяти элементов!»